Часть вторая. Глава 1. Мать и сын. Сказать, что Джон Форсайт сопровождал мать в Испанию неохотно, было бы не совсем точно. Он шёл, как благонравная собака пошла бы на прогулку со своей хозяйкой, оставляя на дорожке облюбованную баранью кость. Он шёл, оглядываясь на кость. Форсайт, если отнять у них баранью кость, обычно дуются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 с шестью неделям. А потому не должен показывать виду, что ему этого хочется. Для человека, оставившего на дороге столь лакамоую кость, одержимого столь навязчивой идеей, он оказался право неплохим товарищем по путешествию. Не спорил о том, куда и когда ехать. Был глубокоровна душен к еде и вполне отдавал должное стране, такой чуждой для большинства путешественников англича. Флёр проявило глубокую мудрость, отказавшись ему писать. В каждое новое место он приезжал без жары и надежды и мог сосредоточить всё своё внимание на шлах, на перезвоне колоколов, на священниках патео, нищих детях, на горластых петухах, на самбрера, живых изгородях из кактуса, на старых белых горных деревнях, на козах и оливах.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 Он сидел на раскалённое от солнца каменной скамье в саду на Валу Альгамбры, откуда ему полагалось любоваться видом. Он думал, что мать его засмотрелась на горшки с сливковыми между стриженными акациями, как вдруг раздался её голос. Это твой излюбленный Гойя, Джон. Он с некоторым опозданием удержал движение, какое мог бы сделать школьник, прячаш паргалку, и ответил: Да. «Бесспорно очаровательная вещь, но я предпочитаю китосоль, даму с зонтиком. Твой отец был бы верно без ума от Гои, вряд ли он его видел, когда ездил в Испанию в девяносто втором году. В тысяча восемьсот девяносто втором году, за девять лет до его рождения. Какова была прежняя жизнь его отца и матери?»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 Переднее его собственное жизнь кажется младенцем, безнадёжной невинности и неведения. Говорят в тех горах на западе, что поднимаются прямо из сине-зелёной равнины, как из моря, жили некогда финикийцы, тёмный странный таинственный народ, высоконный с землёй. Жизнь матери была для него такой же тайной, как это финикийское прошлое для городов в долине, где кричали петухи. И где изо дня в день весело шумели и визжали на улицах дети. Было обидно, что она знает о нём всё, а он о ней ничего, только что она любит его и отца и что она прекрасна. Ребяческое неведение, он не был даже на войне, даже в этом преимуществе, которым пользуются все и каждый мог отказано, умоляла Джона в его собственных глазах. В ту ночь с балкона своей спальни Он глядел вниз на городские крыши, словно соты из янтаря, слоновой кости и золота. А потом долго лежал без сна, прислушиваясь к перекличке часовых после боев часов. И в голове его складывались строки. Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звёзд. Что говорит голос? Долгий, звонко-тоскливый. Просто ли сторож кричит верный покой суля? Просто ли путника в песня к лунным лучам летит? Нет, влюблённое сердце плачет, лишённое счастья. Просто зовёт: когда? Слово лишённое оказалось ему холодным и невыразительным. Но не знавшее было слишком определённо, а никакого другого ритнически сходного слова он не мог подобрать к словам